Глава восемнадцатая. По возвращении в Петербург Юрий отказался переселиться в Светину квартиру, и она решила, что лучше продать ее, а деньги пустить в дело. Пока они жили в комфортабельной гостинице, но Светлане не терпелось заняться постройкой собственного дома, она оторопила мужа. «Хорошо, дорогая», — согласился он, — «даю тебе карт-бланш, поскольку мне заниматься этим некогда». «Конечно, я сильно рискую, доверяясь твоему вкусу, но будет даже интересно посмотреть, что ты наваяешь, нанимая сама и архитекторов, и строителей, и дизайнеров». Света была в восторге от предоставленной ей свободы. «О, я построю самый шикарный дворец на Каменном!» «Зачем тебе дворец?» Мы станем принимать гостей, а внутри он будет отделан не хуже, чем наш номер в отеле Риц. «Да», — опомнилась Света, — «а у тебя хватит на это денег?» «Денег хватит», — кивнул он насмешливо. «Только вот кого ты собралась приглашать?» «Ну, всех наших, потом одноклассниц, потом Манькиных однокурсниц, я многих из них знаю, ну и твоих друзей, тех, что были у нас на свадьбе. Я бы хотела поближе с ними познакомиться». Вскоре Света стала своей в компании, часто посещающей Юрин-клуб и другие ночные заведения Питера. Все это были люди, совсем недавно разбогатевшие, порой не блиставшие образованием или хорошими манерами, но свете нравилось их общество. Эти мужчины чувствовали себя хозяевами жизни, держась непринужденно и независимо, легко говорили о миллионных контрактах и также легко просаживали тысячи долларов в казино. Женщины, жены или подруги питерских новаришей приняли ее в свой кружок, где разговоры велись о модных курортах, нарядах, драгоценностях, салонах красоты. Светлана как губка впитывала сведения о том, куда было модно ездить этой зимой, и что на будущий сезон это местечко наверняка уже наскучит новым русским, что косметические операции ни в коем случае нельзя делать в России только в Англии или во Франции, что духи Аткензо пришли на смену Диору. Она еще мало смыслила в богатой жизни, однако быстро училась и немного свысока смотрела на своих новых приятельниц, делившихся хитростями, на которые приходится идти, выклянчивая у мужа очередной подарок. Желая вызвать их зависть, она как-то обронила небрежно а мне Юрик никогда ни в чем не отказывает. «Дорогая, ты слишком мало живешь с ним. Вот Стелла говорит...» Инна, подруга торговца цветными металлами, запнулась, будто проговорилась нечаянно, но Света заметила, как злорадно блеснули ее глаза. «Кто это Стелла?» «Ой, это уже старая история. Зачем тебе?» Остальные женщины за столиком многозначительно переглянулись. Было видно, что им не терпится поведать жене Шереметьева про любовницу. «Есть здесь одна танцовщица, вернее, стриптизерша. У шеста крутится». Юра больше двух лет ее содержал, а потом уступил, как переходящее красное знамя, Сереже Якушеву. Так вот, Стелла рассказывала, что Шереметьев может быть щедр по-царски, но если упрется рогом, копейки у него не выклинчишь. «Да все мужики одинаковые!» Светлана сделала вид, что ее вовсе не тронул рассказ о Юриной прежней пассии. «Должно быть речь о той рыжей», — догадалась она. Дома не выдержав, она задала мужу вопрос. «А почему твоя рыжая любовница сегодня не выступала?» «Неужели ты ревнуешь?» — вскинул брови Юра. «Еще чего. Так почему я ее не видела?» «Вы успеете познакомиться. Стелла в отпуске. Хочешь? Открою тайну. Кое с кем из твоих новых подруг я тоже спал». И тебе не стыдно говорить такое жене? — Ни капли. Я честно признаюсь, что спал с ними раньше, и обещаю, как только надумаю изменить тебе, обязательно сообщу об этом заранее. — Наглец! — выкрикнула Света, а он только рассмеялся. Увлекшись постройкой дома, Светлана редко заезжала на свой склад. Дела там и без нее шли неплохо. Вот только с Мишей наедине она не виделась, потому что после смерти Геннадия передоверила руководство складом своему новому заместителю, Владимиру Прохорову. Дом был выстроен в рекордно короткие сроки, и уже осенью 1996 года она впервые показала его мужу. «Ты сумасшедшая!» — заявил он когда Света провела его по всем комнатам. Это какой-то архитектурный кошмар. Смесь классицизма, барокко и модерна. А размеры? Куда тебе восемь спален? Это же не отель, а вычурная мебель. Не вычурная, а роскошная. Разницу чувствуете, господин Шереметьев? Кстати, может, подтвердим твое дворянство, чтобы ими, так сказать, соответствовало обстановке? Юрий покачал головой и усмехнулся. «У тебя все признаки синдрома, спятившего от богатства новориша. Жутко хочется подписываться. Графиня Шареметьева. А что? Дворянское собрание возродилось. Ты к дворянству не имеешь никакого отношения. И я тоже. Ерунда какая!» — воскликнула она. «Наверняка за деньги можно состряпать какую-нибудь липовую справку из архива. «Достаточно того, что ты построила этот липовый дворец. Он твой, но имя мое, и я не собираюсь выставлять себя на посмешище в угоду твоему чванству. Запомни это!» Тон мужа показался отнюдь не шутливым, и Света сочла за лучшее пойти на попятный. «Ладно, не хочешь, не надо. Я просто так спросила. Ну что, можно рассылать приглашение на новоселье?» Своим первым приемом Светлана осталась недовольна. Приглашенные ею старые знакомые и родные плохо сочетались с компанией новых русских, работников мэрии и нескольких крупных чиновников, которых пригласил Юрий. «Совести у них нет. Уехали, даже не дождавшись конца выступления артистов», — пожаловалась она мужу на родню, когда дом, наконец, опустел. А тебе хотелось услышать дифирамбы в свой адрес? Восторги по поводу твоего богатства, благодарность за то, что черной икрой накормила и развлекуху устроила. По-моему, Маня, уходя, сказала, «Спасибо за приятно проведенный вечер». «Но я же видела, как она косилась на моих новых друзей!» Юрий пожал плечами и посоветовал. «Впредь приглашай по отдельности». Старых знакомых — это стадо. «Стадо? Это же твои друзья! По-моему, все они очень приличные люди, богатые, уверенные в себе. Это не мешает им быть стадом. То, что они сменили спортивные костюмы на английские пиджаки и теперь не ездят лично на стрелки, не делает из них порядочных людей, я к ним уважения не испытываю, и твоя родня не может испытывать». Света в недумении уставилась на него. «А чиновники что? Тоже на стрелке ездили?» «Скорее на сходке. Эти люди разворовывают нашу страну». «Это ты говоришь?» «Ничего себе!» — возмутилась она. «А ты-то сам чем занимался в девяностом?» «Ну и мне перепало. Не отрицаю», — ухмыльнулся он. «Но между тем к себе это уважение испытываешь». А кто тебе это сказал? изобразил изумление Юра и расхохотался. Переехав в новый дом, Светлана наконец забрала к себе сына. Здесь у Олега было целых две комнаты спальня и игровая. К ее удивлению, Юрий частенько заходил к пасынку и играл с ним. Вот уж не думала, что ты умеешь обращаться с детьми, высказалась она как-то. У меня есть и другие. «Замечательные качества, о которых ты еще не знаешь, дорогая. А вообще я люблю детей, особенно маленьких, которых жизни школы еще не испортили». «Олег учится в хорошей гимназии», — напомнила Света. «Даже самые лучшие преподаватели не заменят родителей. Ты мало общаешься со своим сыном. А ты восполняешь этот пробел», — насмешливо поинтересовалась она. «Всерьез хочешь стать Олегу отцом?» Муж внимательно посмотрел на нее и после небольшой паузы проронил. «Возможно, но мальчик слишком большой, чтобы я мог решить это за него». Махнув рукой на родных и старых знакомых, Светлана еще ближе сошлась с новыми. Она ездила к приятельницам в гости и приглашала их к себе проводила с ними дни в салонах красоты и кафе, а по вечерам, уже в сопровождении своих мужчин, они заваливались в какой-нибудь клуб или казино. В один из таких вечеров Юрий познакомил жену со Стеллой. Еще входя в бильярдный зал, Света заметила склонившуюся над столом девицу в короткой узкой юбке, туго обтягивающей аппетитных форм попку. Из-за высоченных каблуков стройные ноги казались неправдоподобно длинными. Ударив по шару, девица выпрямилась, рыжая грива волос рассыпалась по спине. «А вот и звезда клуба Престиж!» — кивнул в ее сторону Юра и позвал. «Стелла, подойди сюда, познакомься с моей женой». Стриптизерша оценила взглядом Свету и послушно приблизилась. «Как собачка к хозяину», — мелькнула у Светы. «Точно. Собачка. Сука. Рыжая сука». «Очень приятно», — протянула Стелла руку. «Юра о вас рассказывал». Света выдавила улыбку и не ответила. Смотрела в лицо бывшей любовницы своего мужа и гадала, что он в ней нашел. «Без сценического грима ничего особенного». Очень белое, как это бывает у рыжеволосых, лицо слегка обсыпано веснушками. Небольшие голубые глаза, нос вздернутый, губы не слишком выразительные, даже с помадой. Ни одной красивой черты. Разве что рыжая. «Выпьем?» — предложил Юра и подозвал официанта. Но едва бокалы оказались у них в руках, он извинился. «Девочки, мне срочно надо отойти на пару минут. Нужный человек!» И он двинулся в другой конец зала. «А я тебя где-то видела», — задумчиво смотрела на свету Стелла. «А я даже помню, где я тебя видела». «У шеста», — ответила Светлана презрительно. Глаза стриптизерши полыхнули злостью. «Что?» Отхватила богатого мужика? И теперь думаешь, он твой навсегда? Прошипела она. Не обольщайся. Сколько бабу Юрика было, а все равно он ко мне возвращался. И сейчас вернется. Ну-ну, мечтать не вредно, бросила Света и отвернулась. Ревную я, что ли? раздраженно думала она, скользя глазами по залу. К кому? Какие рыжие суки? Нет, для того, чтобы ревновать, нужна такая малость, как любовь, так, говорит Юра, и все-таки мне неприятна мысль, что он может с другой. Ведь это сразу станет известно его друзьям. Они и сами то с женами приходят, то с любовницами, и жены знают про любовниц, но молчат, потому что денежного мужика потерять боятся. Как противно! Все они противные, лицемерные, лживые. В тот октябрьский день Света заехала на склад подписать кое-какие документы для налоговой и заодно проверить, как бизнес существует в отсутствие хозяйки. Она сидела в своей стекляшке, перелистывая бумаги и изредка поглядывая в глубину склада. И вдруг поймала себя на том, что уже минут пять следит глазами За Мишей. Какое-то время он говорил с экспедитором посреди ангара. Затем исчез за контейнерами, вскоре вновь появился. Прямо 17 мгновений весны. Нет возможности поговорить наедине. Так хоть посмотреть. В раздражении мотнула головой света и вновь попыталась сосредоточиться на документах. Но сосредоточиться не удавалось. Мешал не только Миша но и подозрения, возникшие пару недель назад. Неужели беременна? Сейчас же поеду к врачу. Надо знать точно. Невозможно жить в такой тревоге. Опасения подтвердились. Домой Светлана вернулась расстроенная. Что с тобой, моя прелесть? Поинтересовался после ужина Юра. Ты ела совсем без аппетита. «Неужели твои работнички наконец разорили тебя?» «И не мечтай. На складе все в порядке». «А что ж такая хмурая?» Он пересел на диван рядом и, взяв за подбородок, заглянул ей в лицо. Она вывернулась. «Да потому что только все наладилось. Только появилась возможность развлекаться. Можно сказать, начала жить для себя и...» «И что?» «Я беременна». Ей показалось, что в глазах мужа сверкнула радость. Кусая губы, она недовольно отвернулась. Пристально наблюдая за ней, Юра спросил ровным голосом. "А «Разве это повод для расстройства?» «А что это, по-твоему?» — взорвалась она. «Я не хочу детей, и ты тоже не хочешь. Ты никогда не говорил, что хочешь». Он помолчал совсем немного. Не говорил, не значит, что не хочу. «Я сделаю аборт», — решительно заявила Света. «Нет», — тихо, но твердо возразил он. «Нет? Да, сделаю, и тебя не спрошу», — крикнула она, хватаясь за сигареты и пытаясь закурить. Юрий вырвал у нее сигарету и одним движением смял пачку. «Я запру тебя в доме, приставлю охрану». Угрожающе начал он, и вдруг подхватил ее, усадил к себе на колени и шепнул на ухо, «А лучше буду держать на руках все девять месяцев и наблюдать, как растет твой животик». Она с откровенным любопытством уставилась на него. В синих глазах плескалась радость. «Слушай, а может, ты врал, когда говорил, что не любишь меня?» «Я люблю своего ребенка в тебе. Если нравится, считай, что это одно и то же». Он чмокнул ее в нос и крепко прижал к себе.